Утро прошло, как в тумане. Даже ванна не принесла успокоения, но самое интересное ждало меня в полдень. Я, изображая ничего не понимающую принцессу, вежливо улыбаясь, выслушала массу гадостей на обиде исключительно для леди, у Айсира Грахсовин. Динар не присутствовал. А потом приходилось внимать всему, что леди говорили с доброжелательными улыбками. Интересно, они сами хоть понимали, как выглядит их откровенное позерство? Так, приманивая собаку, кто-то с тела на ласковой улыбкой говорит «Иди сюда, падаль, на, съешь котлетку, гоблинской отроди!» Однако доларийские аристократки не ограничились только эпитетами. Пожеланий было не меньше. Особенно усердствовали сестры Динара. Впрочем, я не могла их осуждать за это. Им было за что меня ненавидеть. И они действительно меня ненавидели. К счастью для меня и моего чувства терпения, к концу трапезы появилась леди Анарэ. Седовласая Осира Крахсовин одним своим присутствием заставила всех умолкнуть, затем подошла ко мне и с вызовом во взгляде стояла ровно до того момента, пока мать Динара не поднялась, уступая место рядом с моим креслом. Бабуля Величественно села, дождалась, пока слуги сменят приборы, едва ей налили вина, чего никогда бы не сделали в Вайтлоню во время столь раннего обеда, она залпом осушила бокал. В том, что мне предстоит непростой разговор, сомнений не оставалось. Леди не понимает Айтлонского, — начала Анара, — и потому я буду говорить открыто. Молча ожидая продолжения беседы. «Мой внук объявил тебя своей невестой», — выговорила Айсира и уставилась на меня в ожидании ответа. «В действительности Айсир Грахсовин помолвлен с моей сестрой, принцессой Ларианой Араиль Астаримана», — сдержанно ответила я. Старуха усмехнулась. Я предпочла бы видеть рядом с моим внуком твою сестру. Принцесса Лариана добра и воспитана, в отличие от тебя, Катриона. А ее красоте слагают легенды. Да и репутация младшей принцессы Айтлона выгодно отличается от репутации всеми проклинаемой наследницей престола. Ее скромное поведение контрастирует с твоей, откровенно говоря, распущенностью. Молчу. Просто молчу. А что я могу сказать? Она имеет полное право сделать соответствующие выводы после увиденного вчера, а наш побег из дворца являлся совершающим штрихом. И потому просто молчу. Мне нечем оправдываться, да и смысла нет. И все же Динар выбрал тебя. С глубоким вдохом, сохраняя выдержку, опровергает данную информацию. Я позволю себе повторить, Айсир Аграхсовин. Айсир Динар будет помолвлен с принцессой Лорианой. И только с ней. «Да?» – старуха изогнула седую бровь. «А сестра ведает ли о том, что предназначенные ей мужья зажимает по углам ее старшую сестру?» «Интересно. Узрев отсутствие мифической третьей груди, они действительно решили, что все слухи обо мне казались ложью?» «Глупо. Я медленно и демонстративно вытерла руки салфеткой, встала, мило улыбнулась присутствующим леди, затем самой старухе и елейным тоном Задала вопрос на их родном Доларийском. Айсира Грахсовин, мне показалось, или вы действительно имели неосторожность оскорбить наследницу Айтлона? В трапезной стало очень тихо. Осознание того, что я знаю о Доларийске, медленно охватывало стремительно бледнеющих присутствующих. Злорадно наслаждаясь ситуацией, я демонстративно ждала ответа бабули Динара. Не дождалась. Леди Аноры, бледная и растерянная, взирала на меня в каком-то священном ужасе. Я мило улыбнулась и не менее мило все так же над Лариском добавила. «Оскорбив наследную принцессу, вы оскорбили правящего короля Араиля старимана. Именно ему, Айсира Грахсовин, вы принесете извинения. На этом все. Милая дамы благодарю за познавательное времяпровождение». Судя по выражению лиц милых дам, они отчаянно вспоминали все, что успели мне наговорить. Я покидала трапезу с гордо поднятой головой и, несомненно, оправдав репутацию выродка и утырки. Оставалось лишь также гордо покинуть эту негостеприимную страну, и сделать это я была намерена еще до заката. А этлонские лошади, конечно, менее быстрые, чем доларийские, но Хантра и его людей были сутки, чтобы прибыть в Доларию. Я не останусь здесь и на миг больше необходимого.